9 июня, суббота, вечер. Мюден, окрестности Амстердама. Рынок нашелся быстро, по указателям. Да и без указателей бы нашелся. Все улицы этой материковой окраины городка вели к нему. По пути нашел парикмахерскую, стригся почти под ноль, оставив лишь короткий короткий ежик сверху. Так себе понравился в зеркале, что переплатил парикмахеру безбожно и вышел на улицу, наслаждаясь свежим воздухом, обвивающим неожиданно открывшийся всем ветрам череп. Базар раскинулся на просторной площади вокруг Гемеэн-Техиус – общинного дома, городского зала собраний. Обычный рынок, напоминающий толкучку в любом городе мира – навесы, прилавки, скучающие продавцы, приценивающиеся к товару покупатели. В общем, все как всегда. Разве что обилие оружия у людей не давало поверить в то, что вернулись в старые добрые времена, и я сейчас спокойно гуляю по блошиному рынку. А жаль. Торговали всем. Едой, спиртным, одеждой, инструментами, посудой, чем-то из домашнего обихода. Источником товара явно было мародерство в мертвых городах. Ну и правильно. Чего в этом теперь плохого? Пусть уж лучше брошенные вещи послужат людям, чем будут просто портиться от времени и непогоды. Так лучше. Искал я оружейников и нашел не сразу. Обосновались несколько лавок не под навесами, а в прилегающих к рынку двухэтажных домах на первых этажах. Богатством выбора их магазинчики не поразили, разве что наличием никому не нужных раритетов вроде дорогущих ружей «Холланд Holland. Холланд». Да и цены были заметно выше, чем в Антверпене. Договорился на обмен с невысоким румяным толстячком в тесноватом для него камуфляже, угрожающе натянувшимся на животе и жирных боках. Нанял фургончик. Через час стал обладателем изрядного количества патронов, звеньев для пулеметной ленты, машинки для набивки, больше напоминающей коробку для карандашей с рычагом, и всякой чистящей смазочной химии. Тоже ведь запас не бесконечный. От обменного курса был не в восторге, но все лучше, чем с собой целый арсенал автоматов тащить, которые еще в России никому не понадобятся когда закидывал герметично упаковки патронов в кузов фургончика, собираясь отвезти все обратно на стоянку и сгрузить в кузов Дефендера, услышал чей-то голос, сказавший по-русски «фига, мужик, прибарахлился». Фраза явно относилась ко мне, но я счел за благо на нее пока не реагировать. Лишь глянул искосо наговорившего. Почти рядом со мной стояла компания из пяти человек. Три парня и две женщины. Скорее даже девица. Все молодые, лет по 20 с небольшим. Одет я обычно. Куртки, джинсы никакой военщины. Два парня вооружены. У одного браунинговское самозарядное ружье с длинным стволом за плечом, у второго короткая двустволка со стволами чуть больше полуметра. У девушек и третьего мужика оружие не заметил парень с двустволкой, искоса, глядя на укладываемое в кузов маленького фиатика добла богатства, кивнул, сказав Ну да, неплохо бы. Продолжая делать вид, что не обращая на них внимания все же присмотрелся из-под тяжка. Выглядят на сто процентов гражданскими, чуть обтесавшимися в Европе, и одновременно с этим очень провинциальными. Почему-то именно так выглядят люди, приехавшие за любой работой, хоть на стройке, хоть в каком-нибудь туристическом агентстве на подхвате. Черт его знает, что между ними общего, но выделяются они из толпы с первого взгляда, даже не нужно слышать, как они разговаривают. Девицы были тоже одеты спортивно-нейтрально, но до конца это их не исправило. Прически, обесцвеченные волосы, макияж — все наводило на мысли об амстердамском квартале красных фонарей или чем-то похожем. В общем, не та компания, с которой бы хотелось провести здесь вечерок. Даром, что соотечественники. Однако стоит и пообщаться. Может быть, удастся узнать что-то полезное. Может, здесь и русский анклав есть. Есть же албанский. Почему не быть русскому? «Понятно, что неплохо», — сказал я по-русски, захлопывая заднюю дверку фургона и поворачиваясь к ним. «Мне тоже нравится». Парни чуть смутились, но не сильно. Тот, что с Браунингом, стриженный под полубокс и с длинным носом, спросил. «Здесь живете?» «Проездом», — покачал я головой. «А вы?» «Тут, в Хелдере", ответил он. «Это порт к северу отсюда. Много народу живет». «Еще земляки есть?» — спросил я об актуальном. — Ну, есть, — как-то сбивчиво сказал второй парень, который с двустволкой, светловолосый, курносый и кудрявый, как барашек. — А что так неуверенно? — немного удивился я. — Ну, мы не очень вместе вроде как, — ответил тот. — Одни к одной компании прибились, другие к другой. Там всяких хватает? — То есть не кучей держитесь? — Нет, — мотнул он головой. — Это тоже по-нашему, из за границы особенно проявляется. Русские стараются друг от друга подальше держаться. Не всегда и не все, но большинство. И большой писец похоже, этой привычки не изменил. «А сюда что занесло?» — спросил я их. «За товаром приехали», — сказал третий, чернявый и малость цыганистый. «Чуть приторговываем, живем помаленьку. Вы здесь долго будете?» «Не знаю, как получится», — пожал я плечами. «До завтра точно пробуду, а что?» — Да нет, так ничего, — ответил он, чуть растерявшись. — Тут вечером все по кабакам собираются, мы в Делапере будем. Это бар на ближнем острове, идти в сторону моря до самого конца. Не ошибетесь, он в старом бастионе или чем-то таком. — Понял, что, кивнул я. Их взгляды шарились по мне, по грузу в фургончике, по оружию, по дорогой снаряге. Такие взгляды, с завистью. Ладно, хрен с ним, что мне с их взглядов. А может, я неправильно эти взгляды и оценил. У меня вообще с прозорливостью дела пока так себе обстояли. Сколько уже нарывался. На этом мы расстались. Компания отправилась по базару дальше, а меня водитель фургончика, молодой негр, постоянно что-то напивавший, повез на стоянку, где и помог разгрузиться. Из трофеев с засады отдал только снайперку. Нет у меня для нее умений. А пулеметы югославский калаш оставил. Калаш хоть и дурацкий малость, но все же надежный. Мало ли, вдруг когда пригодится. Хотя мне им пользоваться не слишком хотелось. И пистолеты оставил. Под них и в России патроны есть, так что за товар сойдут. Или взятку, например. А так все. Излишки проданы. Все переведено в самый ликвидный товар. Патроны. Если сложить их все вместе, то, по прикидкам, мне этого должно хватить очень надолго. Другое дело, что вес штабеля уже такой, что вынуждает хорошо думать при выборе транспортного средства. Да и светить таким богатством нужно аккуратней. Не одни албанцы в этих краях халчные и способны на любую подлость. Не удержался, попытал охрану стоянки на предмет полной сохранности груза. Они даже оскорбились. После этого поверил, пообщался с навестившим стоянку котом, затем пошел в город оглядеться, раз уж основное дело сделано. А надо бы еще глянуть, что здесь за военное. Военные мне и нужны. Городок навевал покой. Хоть вообще не покидая этого места. Нет, какие-то следы нового времени были видны. Тут следы пуль на стене, тут смятая гусеницами бронетехники легковушка, там следы пожара. Но все уже такое, словно отошедшее в прошлое, в разряд местных преданий. Ходят люди, из открытых окон магазинов слышны голоса, в проливах между островами стоят рядами лодки и баржи, Лодки трех типов в основном, или небольшие моторки, или большие баркасы, или просто парусные яхты. Все не то, что мне бы хотелось найти. За причалами рядами выстроились огромные лодочные сараи, маленькие верфи, мастерские, какие-то конторы, склады. Суета была видна и здесь, причем здесь ее было даже больше. Разгружались баржи. Сновали погрузчики, мельтешили люди, из барж вытаскивали мешки, коробки, бочки, что угодно. Затаскивали в эти самые сараи. Все верно. Путь водой до недалекого Амстердама куда как безопасней. Вот и тащат оттуда, что удается именно так, водой. Дальше был замок. И этот самый замок поразил. Это был именно самый настоящий замок, как с картинки. Стены с зубцами, башни, вырастающие прямо из воды посреди пруда. Красным воротом вел мост, длинный узкий, с еще одними воротами посредине по которому никакой враг в былые времена не прорвался бы. Вот тут да, от любых зомби можно было запереться. Над башней вился трехцветный голландский флаг. На мосту разместился за укреплением из мешков с землей патруль с пулеметом. На площадках вокруг замка и на прилегающем полуострове выстроилась рядами немало бронетехники, возле которой возились солдаты в комбинезонах. Служба шла, значит, и это хорошо. Остановился в раздумьях. «Что все же делать?» Продолжать свою войну? У меня уже и план дальнейших действий есть. Или все же заявить об албанском анклаве военным? Получается, что у меня вроде как мою месть отберут. Не рассчитаюсь я за друзей. С другой стороны, там где-то людей держат. И голову на не в санаторных условиях. С этим как быть? Подождут у меня свои дела? Вот и выбирай теперь. Думай, голова, думай, шапку куплю. Откуда это, из какой книжки? Не помню, из детства что-то. А где оно теперь, то детство? Военные албанцев по голове гладить не будут. Вот уверен я в этом, если честно. Еще недавно бы гладили, а теперь не станут. Недаром тут проговорились про полное искоренение воровства. Это значит, что результаты их я тоже в актив своей месте занести смогу, наверное. Нет, надо идти разговаривать с ними. Нельзя так, там ведь действительно люди». «Увлекся я что-то. Берега терять начинаю, а так нельзя. Пока пределы блюдешь ты человек, а как раздвинул их беспредельно, так уже и нет. Животное какое-то». Решил так решил. Надо идти. И пошел. Дошел до поста, где меня и остановили. После обмена приветствиями перешли на английский. Молодой белобрысый боец с малопонятными для меня лычками спросил о цели обращения к командованию. «Сообщить о большой банде, которая держит в заложниках местное население», с военной же точностью сформулировал я ответ. «Хватило». Тот аж подскочил и сразу схватился за рацию, быстро заговорив в нее по-фламандски. А затем, махнув рукой, сам повел меня в ворота замка. Признаться, внутри я вовсе опешил, даже тормознул. «А красиво, черт возьми, удивительно просто! Г-образное здание, вписанное в квадрат стен крепости», Высокая острая крыша под красной черепицей. Камни старые, местами мхом поросли, но все ухоженное. Видно, что заботились. Правда, современного тоже хватает. На одной из башен целый лес антенн, к которому тянется толстый моток кабелей. Несколько генераторов в углу двора. Двое солдат в камуфляже под навесом. Белобрысый провел меня внутрь здания, повел по темному коридору, постучался в дверь, пропустил вперед. Интересно, что было в этой комнате раньше. Сейчас кабинет какой-то забавный. Средневековый интерьер и зеленые раскладные столы. Какие в штабных палатках расставляют? За столом высокий, худой, светловолосый, усатый, в камуфляже вроде нашего камыша. Он тут за стандартный. Лет 40 с виду. Рядом с ним еще один. Помоложе, крепкий, тоже рослый в полицейской форме, насколько я понял. Но не в обычной патрульной, а спецназовской темной с нашивкой полите DSI». Глядя на них, почему-то вспомнил, что у голландцев самый большой средний рост в Европе. Крупные дядьки. Подход тоже понравился. Без скептицизма, без подначек, без вопросов в стиле «А тебе зачем и чего с того?» Просто спросили «Что, где, откуда знаю». Ответил честно. «То есть у вас война с ними?» уточнил тот, что в полицейской форме. «Получается, что так», подтвердил я. «Мы к этому относимся неодобрительно», — сказал тот. «Пытаемся восстановить закон. Закон не предусматривает частных войн». «Когда восстановите, не будет таких банд», — пожал я плечами. «И как следствие не будет таких войн». «А пока албанцам плевать на ваш закон и ваши взгляды на его восстановление. Такие заявления следует подкреплять действием. Они убивают людей, в том числе погибли все мои товарищи». «Вот и подкрепляйте». Не возмутились? Выслушали такую мою Филиппику спокойно. Военный что-то пометил карандашом у себя в блокноте, кивнул, сказал. «Мы постараемся. Скрытный подход указать можете?» «Смотря для каких сил», — чуть удивился я вопросу. «Отправим с вами разведчиков», — ответил он. «Для них». «Без проблем. Даже база есть». «Это хорошо», — спокойно кивнул он. «Они обеспечат все остальное. У нас сейчас совсем немного сил и все задействованы» не можем сразу в атаку броситься», — добавил он, словно оправдываясь. «Надо время подготовиться, собрать силы». «Ну да, это понятно. Уверен, что проблема дезертирства у них не слабее, чем у американцев. Недаром улицы какой-то фольксштурм патрулирует. А полиции, по логике, вообще больше всех должно было достаться, вместе со скорой помощью, как в Америке и произошло». Кстати, порадовало и то, что они не изъявили желания подержать меня в изоляции до окончания операции. Тоже ведь могло такое запросто случиться. Хотя понятно, если бы они сразу в битву кинулись, то так бы и было. А вот для разведки я все же там нужнее. Заинтересовало их упоминание военных машин у албанцев. Похоже, что звоночек прозвенел. Переглянулись оба вполне выразительно. Но со мной откровенничать не стали. И что теперь делать? — спросил я. — Когда вы собирались ехать обратно? — Завтра, наверное, — пожал я плечами. — Откровенно говоря, боюсь ездить по дорогам ночами. Страшно. — Это понятно, — кивнул он. — С утра где вас искать? — В гостинице Амстел. Знаю. Зайдут за вами. На этом разговор и закончился. Все так же спокойно, сухо, деловито. Выбравшись из замка и топая по узкому мосту, Задумался над тем, как можно поиспользовать троих разведчиков. Решил, что помогут мне добыть подходящую лодку, на которой смогу дойти до побережья, а то черта с два я там буду с ними нянчиться. Дальше шел с некоторым ощущением выполненного долга. Прав я, пожалуй. Так и следовало поступить.